Артур Конан Дойл. Красная по белому Часть первая Личные воспоминания Джона Ватсона, отставного старшего врача английской армии. Глава первая Шерлок Холмс Это было в 1878 году, когда я защитил при Лондонском университете свою диссертацию на степень доктора медицины. Пополнив мои знания в Нетлей, что необходимо для желающих делать карьеру военного врача, я поступил старшим помощником военного врача в пятый стрелковый Нортумберландский полк. Полк этот находился в то время в Индии, и прежде чем я успел присоединиться к нему, началась вторая война с Афганистаном. Высадившись в Бомбее, я узнал, что мой полк уже перешел границу и находится в самом сердце неприятельской страны. Я примкнул к нескольким офицерам, которые были в таком же положении, как и я, и мы вскоре благополучно достигли города Кандагара. Там я нашел мой полк и немедленно приступил к выполнению своих обязанностей. Для большинства участников компании Война представлялась в виде повышений и чинов, а на мою долю выпадали одни горести и болезни. Перемена должности заставила меня отправиться в Беркшерский полк, с которым я и принял участие в роковой схватке при Мэйвенде. Я был ранен в плечо осколком ядра. У меня раздробило ключицу, повредило соседние артерии, и, истекая кровью я неминуемо попал бы в руки жестоких врагов, если бы не самоотвержение моего денщика Мюрайя. Он подхватил меня на руки, затем перекинул поперек седла пойманной им свободной лошади и доставил на английский перевязочный пункт. Измученный невыносимой болью, сильно ослабевший от различного рода лишений и неудобств военной жизни, Я был отправлен в поезде для раненых в госпиталь в Пешавере. Здесь я почувствовал себя значительно лучше и даже вскоре был в состоянии не только прогуливаться по палате, но и выходить на солнышко, на веранду. Но меня постигло новое горе. Я схватил болотную лихорадку, этот бич индийских владений. Несколько месяцев я провел между жизнью и смертью. Наконец я почувствовал себя несколько лучше, и доктора решили отправить меня на родину, в Англию. Я занял место на транспортном судне Оронто и спустя месяц уже высаживался в Портсмуте. Здоровье мое было навсегда подорвано. Благодаря отеческому отношению ко мне моего правительства я получил девятимесячный отпуск, и в течение этого времени мог заниматься восстановлением потерянных сил. Не имея ни пристанища, ни дела, я был свободен как воздух. Или, вернее, я был свободен как тот, кто имеет всего-навсего пять фунтов семьдесят пять шиллингов дохода ежедневно. И, конечно, меня потянуло в Лондон, в это обширнейшее вместилище, куда несутся бесчисленные волны людские со всех сторон Англии куда стремится всякий, не имеющий ни определенного занятия, ни намеченной цели. На первых порах я нанял себе комнату в маленькой гостинице на Странде и некоторое время жил там, ведя совершенно бездеятельную и однообразную жизнь, стараясь экономить изо всех сил. Вскоре состояние моих финансов начало беспокоить меня. Приходилось... Или уехать куда-нибудь в глухую провинцию и там прозебать и скучать, или совершенно изменить образ жизни. Я выбрал второе и для начала решил перебраться из гостиницы на квартиру. В тот день, когда я принял такое решение, проходя по улице, я почувствовал, как чья-то рука легла ко мне на плечо. Обернувшись, я увидел юного Стэнфорда, моего помощника, когда я еще служил в госпитале в Барте. Для человека, находящегося в оглушительном водовороте Лондона, почитающего себя совершенно беспомощным и одиноким, один вид знакомого лица действует уже ободряюще. Прежде мои отношения со Стэмфордом никогда не были особенно близкими. Я не мог его назвать своим другом но теперь я приветствовал его как брата и он со своей стороны также казался в восхищении от встречи со мною в порыве радостного чувства я пригласил его позавтракать гольберну и через секунду мы уже усаживались с ним в нанятый мною фиакр. в то время когда мы катили к ресторану стэнфорд всматривался в мое лицо и не мог скрыть изумление. — Что за чертову жизнь вы вели последнее время, Ватсон? — спросил он меня наконец. — Вы очень плохо выглядите. Я передал ему в нескольких словах последние события моей жизни. Как раз в это время экипаж остановился у дверей ресторана. — Бедный малый, — сочувственно произнес Стэмфорд. — Ну а теперь вы что делаете? — В настоящее время я ищу квартиру. Мне надо более или менее комфортабельное помещение и за недорогую плату. — Странно, — пробормотал мой собеседник, — вот уже второй раз сегодня я слышу совершенно одни и те же слова от двух разных лиц. Кто же другое лицо? Молодой человек, занимающийся изучением химии в лаборатории. Сегодня он жаловался мне, что не может найти товарища чтобы снять вместе хорошенькую квартиру, которую он высмотрел, и слишком дорогую для него одного. — Господи! — воскликнул я. — Если он ищет действительно кого-нибудь, кто пожелал бы разделить с ним квартиру и плату за нее, то я к его услугам. Я предпочитаю жить с товарищем, нежели один. Стэмфорд поднял глаза от своего стакана и посмотрел на меня странным взглядом. Вы еще не знаете Шерлока Холмса. Может быть, вы не пожелаете иметь его постоянным своим товарищем? Почему нет? Разве его можно в чем-нибудь упрекнуть? О, я не хотел сказать ничего подобного, но только он немножко чудак, страшный фанатик по части некоторых явлений и наук, но, насколько я его знаю, это прекраснейший парень. Студент-медик, без сомнения. Нет, я даже не имею ни малейшего понятия о том, что он из себя представляет. Говорят, он очень силен в анатомии и в химии, но я прекрасно знаю, что он никогда не проходил медицинского курса. Он занимался науками крайне нескладно, даже, можно сказать, эксцентрично. Не обращая внимания на те науки, которые большинство людей старается изучить, он изучает совершенно другие и изучает так, что мог бы удивить профессоров. — Вы никогда не спрашивали его, какой карьере он себя готовит? — Конечно, нет, потому что это не такой человек, которого можно заставить говорить о себе. Хотя бывают случаи, когда ему приходит фантазия быть очень экспансивным и разговорчивым. — Я был бы очень рад встретиться с ним, — сказал я. Если мне придется жить с кем-нибудь, я предпочитаю, чтобы это был человек занятой и спокойный в своих привычках. Я, как видите сами, еще не настолько окреп здоровьем, чтобы легко переносить шум и волнение. Всего этого я имел достаточно в Афганистане. На мой век хватит. Когда же я могу познакомиться с вашим другом? Он, вероятно, находится в лаборатории. — ответил Стэнфорд. — Бывает, что он там работает целые дни и ночи, но бывает и так, что он туда носа не кажет в течение нескольких недель. Если хотите, то мы после завтрака наймем экипаж и отправимся туда. — Отлично! — ответил я. И мы заговорили о другом. Пока мы ехали в госпиталь, Стэнфорд сообщил мне еще некоторые сведения о моем будущем сожителе. — Не будьте на меня в претензии, — сказал он, — если не сойдете с ним. Я его мало знаю и встречал только несколько раз в лаборатории. Идея поселиться с ним вместе пришла ведь вам, и вы поэтому не делаете меня ответственным за последствия. — Если мы с ним не уживемся, — ответил я, — то нам будет нетрудно расстаться. Но Стэнфорд, — прибавил я, пристально глядя на него, — — Мне кажется, что у вас есть особенные причины, что вы умываете руки наперед. Скажите, в характере моего будущего товарища действительно есть нечто, чего следует опасаться? Говорите откровенно. Не будьте таким скрытным. Стэмфорд расхохотался. — Дело в том, что чрезвычайно трудно объяснить необъяснимую вещь, — сказал он. Холмс, на мой взгляд... Уж слишком тождествен с самой наукой. Он сливается с нею, и вследствие этого, быть может, он и относится совершенно равнодушно ко всему остальному, и я думаю, что он был бы в состоянии испробовать на своем друге какой-нибудь только что открытый им яд не по злобе, а попросту, чтобы понаблюдать его действия, но чтобы быть справедливым, я должен прибавить. И это мое искреннее убеждение, что он совершенно так же способен и сам подвергнуться добровольно подобному же испытанию. Он с каким-то бешенством старается углубить науку, за которую принимается, и свои познания заключить в известные математически точные формулы. Я нахожу, что он прав, согласен, но таким образом можно дойти и до крайностей. Может, например, показаться очень странным, если кто-нибудь возьмет палку и начнет колотить препарированные части, находящиеся на анатомическом столе. Что вы говорите? Чистую правду. Он сделал подобную вещь однажды. Я видел собственными глазами. Кажется, он хотел знать, как действуют на труп удары палкой. Но ведь вы говорите, что он студент-медик. нет. Один бог знает цель его занятий и исследований. Но вот мы и прибыли, и вы можете сами составить о нем какое угодно мнение. Беседуя таким образом, мы повернули в переулок и прошли в маленькую дверь, находившуюся в боковом корпусе госпиталя. Обстановка госпиталя не была чужда мне, и я не нуждался в проводнике, чтобы ориентироваться и найти дорогу. Я поднялся по широким каменным ступеням, от которых веяло холодом, и пошел по коридору с белыми стенами и отворяющимися налево и направо дверьми, выкрашенными в темную краску. К коридору примыкал низенький сводчатый проход, ведущий в лабораторию. Это была громадная и очень высокая комната, сверху донизу заставленная флаконами И бутылями внушительных размеров. Широкие и низкие столы были расставлены по всей комнате там и сям без всякого порядка. Реторты, ступки и бензиновые лампочки, на которых вспыхивало голубоватое пламя, сплошь загромождали все столы. В глубине залы, наклонившись над столом и весь углубленный в свои занятия, сидел молодой человек. При шуме наших шагов он быстро поднял голову и бросился к нам, испустив победное восклицание, и подсовывая под нос моего спутника в стеклянную ступку. — Вот он, вот он, единственный во всем мире реактив, который осаждает гемоглобин. Я нашел его! — воскликнул он. — Если бы он открыл залежи золотого песка! то вряд ли был бы более счастлив, нежели в настоящую минуту. — Доктор Ватсон, Шерлок Холмс, — произнес Стэнфорд, представляя нас друг другу, — как поживаете, — приветливо сказал мне Шерлок Холмс, пожимая мою руку с силой, которой нельзя было подозревать в нем на первый взгляд. — Вы, я вижу, возвратились из Афганистана. — Каким образом вы узнали? — Совершенно ошеломленный воскликнул я. — Ну, это все равно, — ответил он, улыбаясь своим мыслям. — В настоящую минуту меня более всего занимает гемоглобин и его реактив. Надеюсь, что вы понимаете все громадное значение моего открытия. Несомненно, что это открытие очень полезно и важно в области химии. Но с практической точки зрения... — Как? Да ведь это именно такое открытие, которое принесет громадную пользу в практической жизни. Подобного ему не было сделано в течение уже многих-многих лет. Разве вы не понимаете, что при помощи этого реактива мы будем безошибочно распознавать пятна человеческой крови? подите ка сюда! И в порыве радости и нетерпения он схватил меня за рукав и потащил к столу, за которым занимался. — Да будем сначала немного свежей крови. Проговорив это, он сделал ланцетом разрез на своем пальце и взял каплю крови в тоненькую стеклянную трубку. — А теперь я опущу эту каплю крови в литр воды, — продолжал он. — Заметьте, что вода сохранила совершенно такой же вид, какой имела и раньше. Кровь не составляет и миллионные части ее, и все-таки я не сомневаюсь, что при помощи моего реактива мы получим осадок. Говоря таким образом, он опустил сначала в сосуд несколько прозрачных кристалликов, а затем влил туда же немного какой-то бесцветной жидкости. В один момент вся вода приняла цвет потемневшего красного дерева а на дне сосуда появился коричневатый осадок. «Ха — Ха-ха! — восклицал Холмс, хлопая в ладоши с видом ребенка, которому предложили новую игрушку. — Что вы думаете об этом? — Думаю, что это реактив редкой чувствительности, — заметил я. — Чудесный реактив, прямо чудесный! Получали и прежде осадок при помощи бакаута но очень слабый и несовершенный. Точно такой же слабый результат получался и от исследований кровяной капли под микроскопом, потому что состав крови сильно изменялся уже через несколько часов. А мое средство производит реакцию как свежей, так и старой, запекшейся крови, одинаково хорошо. О, если бы это открытие было сделано раньше! Многие и многие сотни людей, совершивших преступления и спокойно разгуливающих теперь по белу свету, понесли бы заслуженное наказание? — Вероятно, — пробормотал я. — Ну да, конечно, мы подошли к главной точке, на которую опираются в большинстве случаев искусство юридических расследований. Бывает так, человек совершил преступление, и только по истечении нескольких месяцев после его совершения на него падает подозрение. Осматривают его платье, белье, находят на них темные пятна. Откуда они? Есть ли это пятна грязи, крови, ржавчины или попросту фруктового сока? На этом срезался не один эксперт. А почему? Потому что мы не имели в руках реактива, который бы действовал безошибочно. Но теперь у нас есть реактив Шерлока Холмса, и неизвестности нет больше места. Он говорил это со сверкающими глазами, а затем, закончив свою маленькую речь, приложил руку к сердцу и поклонился, как будто стоял перед многочисленной публикой и благодарил за аплодисменты. — Поздравляю вас, — сказал я, невольно поддаваясь его искреннему восторгу. — Не имели ли мы в прошлом году замечательного дела Решофа де Франфора? Его повесили бы непременно, если бы мой реактив был открыт в то время. А Масон из Брандфорда? А знаменитый Мюллер? А Лефевр и Монпелье? А Самсон из Нового Орлеана? Да я мог бы вам перечислить еще с двадцать совершенно аналогичных случаев. — Вы точно живой список всех преступлений, — смеясь воскликнул Стэмфорд. Отчего вы не издадите справочный календарь под названием — Альманах преступлений. — Это было бы очень интересно, — пробормотал Шерлок Холмс, заклеивая кусочком пластыря то место на своем пальце, где он сделал разрез ланцетом. — Я должен принимать меры предосторожности, — смеясь сказал он мне, — потому что мне приходится постоянно возиться с ядами. Я взглянул на его руки и увидел что пальцы во многих местах были покрыты такими же кусочками пластыря и обожжены ядовитыми кислотами. — Но дело не в этом, — сказал Стэнфорд, садясь на скамейку и подталкивая меня ногой. — Мы пришли сюда, чтобы поговорить о серьезном деле. Мой друг, стоящий перед вами, ищет квартиру. Я слышал от вас, что вы не можете найти товарища для совместного проживания и думаю, что сделаю благо вам обоим, сведя вас. Шерлок Холмс казался очень обрадованным возможностью поселиться со мною вместе и воскликнул. — У меня есть на примете квартирка на Беккер-стрит, которая нам подошла бы. Надеюсь, что вы переносите запах очень крепкого табака. — Я сам курю матросскую махорку, — ответил я. — Отлично! Предупреждаю вас еще, что я вечно окружен химическими веществами и по временам произвожу опыты. Подходит вам это? Совершенно. Постойте, я подумаю еще, какие у меня недостатки. Да, мне случается впадать в мрачную хандру, которая длится по нескольку дней, в течение которых я не раскрываю рта. Поэтому не следует думать в это время, что я дуюсь. Меня надо только оставить в покое на это время, и я быстро возвращаюсь к обычному состоянию. Ну, а теперь ваша очередь делать признание. Гораздо лучше для людей, собирающихся жить вместе, чтобы они знали привычки и недостатки друг друга. Я невольно улыбнулся. — У меня есть маленькая собачка, — начал я мою исповедь. Потом я был очень болен недавно, вследствие чего нервы у меня расстроены, и я не выношу шума и гамма, встаю я очень поздно, до да смешного поздно, и ленив я чертовски. Когда я буду совершенно здоров, у меня появятся, конечно, другие недостатки, но в настоящее время их у меня больше того, что я сказал уже, нет. — Говоря, что вы не выносите гамма, вы не хотите сказать, что не выносите игры на скрипке? — с беспокойством спросил Холмс. — Это зависит от исполнения, — ответил я. — Хорошая игра на скрипке доставляет мне громадное удовольствие, но если вместо игры я слышу пиликанье. В таком случае отлично! — весело воскликнул он. — Наше дело в шляпе, если квартира вам понравится, конечно. Когда мы можем ее осмотреть? — Приходите за мной сюда завтра после двенадцати часов, и мы отправимся вместе. — Согласен. — Итак, до свидания. Завтра в указанное время я буду здесь, — сказал я, пожимая его руку. Шерлок Холмс отошел от нас и снова погрузился в свои занятия. А мы вышли из госпиталя и пошли по направлению к моей гостинице. — Кстати... — сказал я, обращаясь к Стэмфорду. Какой черт мог ему сказать, что я вернулся недавно из Афганистана? стемфорд загадочно улыбнулся. — Это одна из его странностей, — сказал он. Многие удивляются его способности угадывать массу вещей с первого же взгляда. — О, тут, значит, кроется тайна, — воскликнул я с удовольствием, потирая руки. — Это становится интересным. Я вам бесконечно благодарен за знакомство с подобным субъектом. Кто желает познать человечество, тот должен постоянно изучать отдельные личности. — Ну и поизучайте эту личность, — сказал Стэнфорд, прощаясь со мной. — Но я должен вас предупредить, что в лице Шерлока Холмса вы натолкнетесь на загадку, которую вам трудно будет разрешить, и я готов держать пари что он, пока вы только еще приступите к изучению его характера, будет знать вас самих вдоль и поперек, а затем до свидания. — До свидания, — ответил я и пошел снова прогуливаться по улицам Лондона, сильно заинтересованный своим новым знакомством.